Глава 36. шестая. Артем. «Вот это ситуевина!» — тяжело вздыхает Семен, подливая мне чай. «Мы сидим на его маленькой кухоньке уже полтора часа, пока я рассказываю ему свою историю. Иногда кашусь на свой пакет с бухлом. Странно даже. Пока не тянет. «А что дальше было?» — спрашивает почти незнакомый мне мужик с таким выражением, словно ему и правда не безразлично то, что я рассказываю. Дальше прихлебываю горячий напиток. Я валялся в этой клинике в состоянии овоща целую неделю. Потом меня перестали пичкать транквилизаторами, и начался жуткий отходняк. Смотрю в пустоту перед собой, а по спине прибегает морозец. До сих пор где-то внутри сидит это отвратительное ощущение полнейшей апатии и бессилия. В таком состоянии кажется, что смерть более гуманный выход. Кости ломит, а органы внутри будто выворачивают. Наверное, впервые в жизни я понял, через что проходила мать каждый раз, когда пыталась слезть с наркоты. Меня печка летой хренью всего неделю, а ей, наверное, вообще невыносимо было после нескольких лет зависимости. А дядя к тебе приходил? Ага, хрущу челюстью. И явился через две недели. Сказал, типа, заботиться обо мне. А ты что? А я его нахуй послал с его заботой. Ясно. Семен хмурится, явно недовольный моим ответом. «Что тебе ясно?» — цежу сквозь зубы. «Думаешь, мне этому гандону ноги целовать надо было?» «Нет, ноги целовать никому не надо. Но пока из твоего рассказа выходит, что твоему дяде единственному не плевать на твою жизнь. Почему ты думаешь, что он неискренен?» «Просто знаю все». Запальчиво отвечая начиная раздражаться. «Марине Виктору было насрать на меня все мое детство». У них были деньги и возможность помочь, но они предпочитали оставаться в стороне. Зная, что никто никому в этой жизни ничего не должен, и они не должны были помогать. Просто тяжело представлять, какой могла бы быть моя жизнь, если бы они забрали меня от матери раньше. Неужели новорожденный ребенок заслужил, чтобы все на него забили, оставив один на один с больной матерью? Мы оба молчим. Каждый, видимо, дума о своем. А потом Семен снова спрашивает. — А как ты оттуда вышел? — Просто притворился, что мне помогает их терапия, хмыкаю. Сперва бесился из-за того, что меня там держат, как в тюрьме. Но потом ко мне пустили мать. Мы с ней даже поговорили нормально. Она каждый день приходила. Советовал, что лучше делать, чтобы поскорее выйти. Сперва меня и это бесило. Но потом я понял, что скандалами, драками, с охраной я ничего не добьюсь и стал вести себя примерно. Ходил на все эти дебильные встречи с психологом и групповую терапию и притворялся, что они мне охуенно помогают стать на путь истины. Они разве не помогали? Зачем мне помогать? Я же не алкаш и не нарк. Два часа назад на встрече Аа, ты сказал, что еще не определился, кто ты, патрунивать Семен. Это чтоб вы меня не выигнали, усмехаюсь. «Знаешь, алкоголики часто отрицают свою проблему». Он пожимает плечами. «Ну, согласись, люди, у которых нет зависимости, не покупают бутылку водки каждый раз, когда у них возникают проблемы». «Да?» — хмурюсь. «Ну, тогда у нас полстраны алкашей». «Так и есть», — вздыхает Семен. «Никого не учат в детстве, как справляться со стрессом. Многие видят в алкоголе возможность сбежать от проблем». Не думать, не чувствовать. Ты, к примеру, зачем выпить хочешь? Складываю руки на груди, подозрительно прищуриваясь. Ты что, меня лечить вздумал? Нет. Семен добродушно улыбается. Зачем мне тебя лечить? Ты же здоровый. Легко можешь не пить, если захочешь, так? Могу, конечно. Передергиваю плечами, внезапно чувствуя дикое желание побыстрее свалить и набухаться. Аж горло сохнет. Вот только под внимательным взглядом Семена не решаюсь снова смотреть на свой пакет. от Отчего-то мне хочется доказать ему, что он не прав на мой счет. Я не алкаш. Так что, ты завтра со своей девушкой встречаешься? Он переводит тему беседы. Ага, киваю. Мне кажется, я все проебал. Опять матом ругаешь, качает головой Семен. Нехорошо это. Ладно, не буду. Семен снова отпивает чай. «А у тебя самого в детстве отец был?» — внезапно спрашивает. «Нет». «А хотелось?» сглатываю неприятный ком в горле». «Хотелось ли мне?» «Черт, да это была моя мечта. Когда к матери приходили ее друзья-наркоманы и устраивали очередной дебош, я прятался в шкафу и мечтал о том, что когда-нибудь за мной придет отец и заберет меня из всего этого дерьма. Но, конечно же, никто за мной не приходил». Тогда я думал, что отец обо мне просто не знает. Детям все время кажется, что они особенны и что окружающим на них не насрать. Глупое заблуждение. Хотелось, наконец, отвечая на вопрос Семена, но я его никогда не знал. Наверное, сейчас он снова возьмется меня лечить и начнет проводить параллели с беременностью Милы. Однако этот странный мужик меня снова удивляет. «Ой, времени-то сколько!» — смотрит на часы. «Мне завтра на работу в шесть утра вставать». «Ага, ясно. Я сейчас свалю». Поднимаюсь с места, но Семен меня останавливает. «Погоди, ты переночуй у меня, если хочешь, а завтра утром вместе уйдем. Идет?» эм, «Ну, ладно». Внезапно для самого себя соглашаюсь на его предложение. «Пошли, я тебе на диване постелю. У меня хоть и одна комната, но нам места хватит». Я охреневаю от его удивительного гостеприимства. Чудной какой-то. Может, он из этих? Нетрадиционных? Если приставать будет, пропишу в табло. Семен ведет меня в свою комнату, а я озираюсь по сторонам, ища подвох. Но его вроде бы нет. У Семена бедно, но чисто. Небольшая односпальная кровать, диван у противоположной стены, в углу иконы и лампадка. «Подхожу». — Смотрю. — Ты типа верующий? — Спрашиваю, пока он достает из шкафа постельное белье и одеяло. — Да, — хмыкает. Я раньше был священником в храме. — Я пораженно оборачиваюсь. — Херасия, — поднимая брови. — А сейчас с кем работаешь? — Дворником, — усмехается. Я мотаю головой. — Правда, чудной. — А почему священником перестал? — Разонравилось? Семен вздыхает, расстилая мне постель. Нет, Артем, мне нравилось, но потом в моей жизни кое-что случилось, и я стал пить. Уходил в запой по неделям, и через полгода у меня сняли сан. И что, тогда бросил бухать? Чувствую, как в глазах начинает жечь. Чуть жалко его. Пиздец, как жалко. Гляжу на него внимательнее и внезапно понимаю, что Семен не такой уж и старый, как мне сперва показалось. Наверное, Виктору ровесник. Просто борода ему возраст добавляет. «Нет, не бросил. Бросил позже», — смотрит на часы. «Спать пора, Артем. Если хочешь, я тебе свою историю когда-нибудь в другой раз расскажу». «Ладно. Киваю и снимаю худи. Плюхаюсь на диван и накрываюсь одеялом». Семен тоже ложится на свою кровать и очень скоро начинает негромко похрапывать. «А мне сон не идет». Ворочаюсь и все думаю о Милане и ее малыше. Так странно. Она изменила мне с братом, но почему-то я на нее почти не злюсь. Будто чувствую, что заслужил это. С самого начала знал, что никогда не смогу стать для нее тем, кого она заслуживает. Думал, когда придет время, смогу с легкостью отпустить. Время, видимо, пришло, а отпустить я почему-то не могу. Может, это и есть любовь? Раньше я всегда думал, что любовь — это что-то легкое, радостное, приносящее удовольствие. Но когда я думаю про Милу, внутри все сжимается от боли. Я не хочу думать про нее, но не могу перестать. Как она ушла, мне показалось, будто меня разрубили пополам и забрали часть тела. И теперь я вечно обречен скитаться в поисках этой половины, которой меня лишили. Половины, без которой я просто не могу жить».